Маги вернулся с очередной порцией пива, и мужчины сменили тем. Некоторое время они обсуждали вероятность того, что сезон этим летом все же состоится. Боб Холдеман сказал им всем, что он надеется на это, но пока не вполне уверен. Их мнения разошлись. Берне считал, что сезон состоится, но полагал, что открытие будет отложено, возможно, на неделю. Хенли очень громко заявил, что сезон не состоится, что едва все выяснится, большинство из них захотят одного, убраться отсюда подальше, и чем быстрее, тем лучше. а стало быть в карте Айл, просто не останется желающих играть в театре. Кен Форест совершенно спокойно сказал, что по его мнению шоу состоится, но не стал развивать свою мысль. Маги объявил, что готов остаться. Если Холдеман решит продолжать сезон, но он вовсе не уверен, что Холдеман захочет этого, Холдеман казался ему прекрасным, чутким парнем, и, возможно, такому человеку идея начать сезон и играть спектакли в данных обстоятельствах покажется неудачной. У Дэниелса еще не было твердого мнения, поэтому он промолчал. На самом деле, Мэла занимала сейчас совсем другое. В первый раз Мэл вдруг понял, что убийцей являлся один из членов трупы, даже один из тех, кто сейчас сидел за столом. Дэниел смотрел на них по-новому, изучая их лица и пытаясь решить, не является ли чье-то лицо всего лишь маской, скрывающей убийцу. «Том Берне! Этот человек просто пьяница! Об этом можно догадаться, бросив на него беглый взгляд!» Берне крайне беззаботно относился к жизни. Возможно, убийство Сиси -Си Уолкер было спровоцировано алкоголем? Не пытался ли пьяный Том изнасиловать девушку? Может он получил отпор и в пьяном гневе убил Сиси? -Си? Или Уилл Хенли? Он был самым большим и самым сильным среди них. Уилл мог легко избить и задушить девушку, не оставив ей ни малейшего шанса убежать. Или позвать на помощь, и он восхищался умом убийцы, или это просто высокомерие? Не является ли он сам умным и хитрым убийцей, издевающимся над ними? Или Кен Форест, молчаливый, углубленный в себя, странно невыразительный? Разве не может стать убийцей человек, удерживающий внутри себя свои эмоции, накапливающий их? Ведь если не сбросить пар? Можно внезапно взорваться, как паровой котел. Или рот магии, неунывающий, дружелюбный, приятный. Может быть, это просто защитная маска, скрывающая темную личность. Тема летнего сезона иссякла. Мужчины перешли к историям из своих жизней, рассказывая лишь наполовину правдивые вещи о прежних ролях в театре, службе в армии, учебе в школе и Мэл на некоторое время оставил жуткие размышления. дэнилс рассказал приукрашенную версию своей встречи с женской вспомогательной службе, созданной в 1948 году в структуре ВВС США во время поездки с шоу от службы организации досуга войск. И по мере продолжения истории Мэл чувствовал, как отупение, охватившее его после шока, проходит... Впервые с тех пор, как он вошел в комнату мертвой девушки, сегодня после полудня, вернулось его обычное, радостное возбуждение. И когда Дэниелс умудрился посредил живой от начала и до конца истории о девушке-гитаристке из Куинса сообщить всем присутствующим о своем еврейском происхождении, он понял, что снова стал самим собой. Постепенно! Беседа становилась все более оживленной, всем им необходимо было отвлечься, сделать что-то, чтобы рассеять чары, тяготевшего над ними убийство. И вот теперь им удалось не думать о нем. От воспоминаний мужчины перешли к анекдотам, словно на подбор оказавшимся скобрезными. Парни так громко смеялись и так часто перебивали друг друга, что даже самые непристойные шутки... Удавалось расслышать с трудом. Среди общего веселья, слегка напоминавшего истерику, Уил Хенли оттаял и стал очень дружелюбным. Форест вылез из своей скорлупы и начал заразительно смеяться, причем с каждым стаканом вина все сильнее. А рот маги наконец почувствовал себя в компании более уверенно и перестал смотреть так, словно хочет вскочить с места и бросится чистить им ботинки. Что касается Берне, то его глаза светились все ярче, нос все больше краснел, а речь становилась все более невнятной. Мужчины покинули бар в четверть второго, только потому, что на их уходе настаивал бармен. Том Берне попытался произнести цитату из Шекспира, но удалось ему это или нет, никто не узнал поскольку к этому моменту речь его стала почти совсем неразборчивой. Уил Хэнли затянул песню, пока они шли в темноте к театру. Он заорал «На макушке старого курилки!» Все подхватили. Мэл взял на себя роль суфлера, выкрикивая строчки, прежде чем их споет кто-то другой. Он страстно желал вспомнить пародию старого Стена Фриберга, чтобы спеть несколько его строчек. Мужчины пересекли дорогу, выписывая по ней зигзаги и распевая песни, обнимая друг друга за плечи и талии. В доме неподалеку вспыхнули огни, в окнах появились головы, но парни не обратили на них внимания. Им нужно было расслабиться, убийце и четверым невольным участникам его драмы. Какое им было дело до да неодобрительных взглядов из окон? Они растормошили друг друга, остальное пусть идет к черту. Именно маги заставил их утихомириться, когда они добрались до своего крыльца. Они тут же перешли от воплей к комическому молчанию, на цыпочках передвигаясь по дому, хихикая, шикая друг на друга, спотыкаясь на лестнице. Олден Марч встретил их на площадке второго этажа с гримасой на лице упершись руками в бока. «Постыдились бы!» — укорил он громким шепотом. «В такое время!» Они заставили его замолчать и, пошатываясь, последовали дальше. Мэллу, Роду и Уиллу пришлось выдержать дополнительное испытание. Подъем на третий этаж. Там они крайне саркастически пожелали друг другу спокойной ночи. Дэниелс, Открыл свою дверь без особого труда, включил свет и вошел в комнату. Мэл захлопнул дверь, сбросил одежду, раскидал ее по комнате, выключил свет и улегся. Тремя минутами позже Дэниелс поспешно вскочил и запер дверь. Глава пятая. Безумец. Лежал в темноте, напуганный и возбужденный, сжимая руки и широко улыбаясь. Его комната была почти такой же, как у Дэниелса, и сейчас тоже погружена во тьму. Сумасшедший закрыл дверь, но не запер, поскольку у него было меньше всего оснований для страха сегодня ночью. Меньше, чем у любого из них. У кого-то под дверью виднелась полоска света. У него было меньше всего оснований для страха, но сумасшедший все же боялся и боялся того же, чего и остальные. Он боялся безумца, боялся самого себя, торжествующий, потому что сегодня вечером ему все удалось. Решающее испытание, решающее испытание, сидеть с ними со всеми, участвовать в общей беседе и не вызывать подозрений, но также и напуганный потому что в своем успехе сумасшедший потерял самого себя, а сейчас это было опаснее, чем когда-либо ранее. С ним уже случалось такое раньше, когда безумец дурачил доктора Чакса, заставляя поверить, что он не Эллингтон, а один из других больных. Иногда в своем старании убедить доктора, сумасшедший терял контакт с самим собой. Истинное я и придуманное я смешивались и некоторое время безумец не контролировал себя в такие моменты только маленькая часть его самого сумасшедший представлял ее скорчившейся на полу в темном углу лишь одна маленькая часть сохраняла остатки самосознания могла все еще разделять фантазию и реальность тогда как остальная его часть полностью подчинялась власти другого существа тогда практически все в безумце кроме той самой маленькой части, действительно верила, что он является этим другим существом. Такое происходило нечасто и никогда не продолжалось долго, поэтому сумасшедший не слишком боялся этих состояний. Но сегодня безумец забеспокоился. В больнице подобное было опасно, однако здесь это вызывало тревогу, здесь ему необходимо... Держать себя под контролем непрерывно. Когда это случилось сегодня вечером, за столом в баре «Черное озеро», сохранивший самосознание кусочек его «я», испугался того, что другая личность поскользнется, скажет что-нибудь не то и все испортит. Но все обошлось без срыва и провала, и поэтому его радость заглушала страх. Они приняли его. Они не возражали, чтобы он присоединился к их компании, участвовал в их беседе, их веселье, их пении. И безумец ощущал удовлетворение. Когда пришла его очередь рассказывать истории и анекдоты, сумасшедший справился не хуже других. Разве важно, что все это происходило без его участия, являлось действиями другой личности, неконтролируемой им? Главное заключалось в том, что его не только приняли, но и дали возможность почувствовать себя своим, стать одним из них. И сегодня днем с этим учителем-полицейским тоже все прошло хорошо. Неужели в мозгах учителя-полицейского могли зародиться хоть малейшие подозрения, что сумасшедший не тот, за кого себя выдает? Кое-что из сообщенного им Сонгарду было настоящими цитатами из рассказов мертвого актера чье место занял безумец, так же, как и некоторые истории, рассказанные им сегодня вечером. Но другая личность, и это было странно, другая личность не полностью совпадала с образом мертвого актера. В первый раз он стал слиянием, компиляцией образов из его прошлого, и мертвый актер был лишь одним из множества компонентов. Может быть, именно поэтому вторая личность так легко справилась с ситуацией сегодня вечером. Новое я представляла собой куда более сложное создание, чем все предыдущие творения сумасшедшего». Обдумывая дневную беседу с капитаном Сонгардом и вечернее веселье с членами трупы вечером, безумец улыбался, едва удерживаясь от громкого смеха. «Все шло так хорошо!» Сумасшедший не мог сейчас лежать, ему не хотелось оставаться неподвижным. Безумец вскочил и стал в темноте расхаживать по комнате, босиком, потирая руки и бормоча себе под нос, как обычно, когда разговаривал сам с собой. Его тело казалось наэлектролизованным, он ощутил огромный прилив энергии. Сумасшедший чувствовал себя сильным, очень сильным. «Более сильным, чем когда-либо!» В комнате ему было тесно. Безумец чувствовал себя здесь как в заточении, ему хотелось вырваться из него. Сумасшедший крался по комнате, в темноте ощупывая стены, проводил нервными руками по мебели. Он всматривался в темноту и улыбался. Губы его шевелились, пока безумец говорил сам с собой. «Они никогда не узнают, они никогда не заподозрят, меня нельзя удержать, я не смогу отвечать на вопросы, я слишком умный сейчас, мне никогда больше не придется поступать так, как с теми, стариком и старухой, я очень силен сейчас и становлюсь все сильнее, ничто не может удержать меня сейчас, ничто не может остановить меня, я буду свободным». Я могу быть независимым от доктора Чакса. Сейчас я могу быть свободным от жестокости. Я могу держаться на расстоянии от всего этого. Меня никогда больше не схватят, потому что я слишком сильный теперь. Злые и жестокие впредь не смогут подойти ко мне, потому что теперь я легко узнаю их. Если мне придется убивать, если они вынудят меня, я смогу быть умным. Раньше я ничего не знал. Вот почему они поймали меня. Я не старался прятаться или хитрить. Я делал то, что хотел в открытую. Я тогда не понимал мира. Я не понимал, как они живут вместе, как зло защищает их. Я делал то, что было нужно, в открытую. И другие злые люди мстили мне, запирали меня и пытались подчинить своей воле с помощью шокотерапии. Но больше такого не случится, если меня заставят снова делать это, если мне придется это сделать. Теперь я знаю, как надо действовать. Теперь я могу не давать им ни малейшего повода думать, что это моих рук дело. Я могу ездить по всему миру, я могу ходить куда угодно и делать все, что хочу. И они никогда даже не заподозрят меня. Если я захочу. Я могу надеть маску, я могу выйти ночью, чтобы совершить то, что захочу. Они никогда не найдут меня, они никогда даже не остановят меня, и они никогда больше не встретятся со мной. Я слишком силен для них, я слишком умен для них». Ничего из этого безумец не облег в слова. Сумасшедший произносил свою речь мысленно. Его губы двигались, а из горла выходили тихие, короткие звуки, очень приглушенные, слишком невнятные, чтобы их мог услышать кто-нибудь. Безумец ходил по комнате минут десять или больше, трогая стены и мебель, улыбаясь в темноте, вновь и вновь рассказывая себе одно и то же, оценивая свою роль, сыгранную в баре сегодня вечером, убеждая себя что он вне подозрений и никогда не окажется под подозрением. Сумасшедший провел не менее десяти минут в хождении и бормотании, а потом комната стала слишком мала для него. Ему стало трудно дышать здесь, на него давили эти стены. Сумасшедший снова оделся, его движения были неуверенными из-за темноты и возбуждения а еще потому, что Безумец выпил вечером многовато пива. Прошло уже больше четырех лет, с тех пор, как он последний раз пил спиртное, и, вероятно, в этом тоже заключалась причина того, что другая личность сегодня взяла над ним верх так легко. Сумасшедший не был пьян, но его мозг все же испытывал влияние алкоголя. Безумец не стал включать свет. Одевшись, он выскочил из комнаты и запер за собой дверь. 25-свечевая лампочка на стене слабо освещала холл. Сумасшедший пробрался по ступенькам, стараясь, чтобы его не заметили. Люди могли бы удивиться, что он решил выйти на улицу в третьем часу ночи. Но безумец действительно должен был выйти. Ему нужно было немного погулять на свежем воздухе. Там где над его головой оставалось бы только небо, и он должен сейчас иметь возможность пробежаться, если ему захочется, или засмеяться вслух. Выходя, сумасшедший оставил входную дверь открытой, потому что у него не было ключа. Безумец молча спустился с крыльца и пошел по гравию к дороге. Там он повернул направо в другую сторону от бара Черное озеро, в направлении города. По мере того, как сумасшедший удалялся от театра, чувство радости росло в нем. Свобода была прекрасна. Безумец размахивал руками, раскинув их в стороны и шевеля кончиками пальцев. Ничто не ограничивало его. Ничто! Сумасшедший подпрыгивал, делая несколько быстрых шагов, дурачился, танцевал посреди дороги. Укрытый ночью, защищенный своим умом, поддерживаемый своей силой, безумец наслаждался своей свободой, заработанной им свободой, дававшей ему так много удовольствия. Никаких стен, никаких медсестер с тяжелыми руками и угрюмыми лицами. Никаких замков и шлагбаумов, никаких вопросов, никакого лечения, никаких приказов, правил, ограничений. Свобода! Сумасшедший громко засмеялся, потом закричал. Он резвился на дороге, танцевал, подпрыгивал, переполненный дикой радостью, которую испытывает любое существо, вырвавшееся на волю после долгого сидения в клетке. Безумец поднял голову и заорал песню собственного сочинения. «Не обдурите больше, хоть раньше могли, но теперь я на что-нибудь годен. Не вернете в ваш крошечный темный мирок, я свободен, свободен, свободен. Я хочу танцевать, от восторга бежать, распахнуть всюду окна и двери. Не удержит никто, я смогу убежать, если смог в свои силы поверить. Доктора Чакса больше не будет» больше не будет страха и боли. Им ни к чему меня не принудить, я буду хитрее, я на воле, на воле. Доктора Чакса больше не будет, я скользкий, как угорь, свободный, как птица. Меня не найдут, не поймают, не скрутят, меня не заставят страдать и таиться. Но внезапно сумасшедший остановился. Два перекрывающих друг друга образа возникли в его мозгу, образуя незамеченную им прежде параллель, Два накладывающихся друг на друга образа. Кабинет доктора Чакса. Кухня, где капитан Сонгард допрашивал их всех. Образы перекрывались, как на фотографии с двойной экспозицией, соединяясь и сливаясь в один образ, только там, где в обоих присутствовало движение. В кабинете доктора Чакса вспоминал ли сумасшедший доктора Рида, доктора Сэмюэлсона? Или доктора Питерби, во всех кабинетах, так сильно отличавшихся друг от друга, была неподвижность. Сонгард задавал свои вопросы на кухне, где тоже не было никакого движения. Но что-то там все-таки двигалось. Вращение двух колесиков. Одно вращается быстрее другого. Лента проходит через утробу маленькой машинки, съедая чьи-то слова. Безумец вспомнил магнитофон который был у капитана Сонгарда. Почему-то его испугала эта машинка, но затем он забыл об этом, успокоенный тем, что полицейский ничего не разглядел сквозь его маску. Но теперь все вернулось. Доктор Чакс в его памяти существовал в полной неподвижности, но теперь рядом с ним это неравномерное движение магнитофона. Два колесика, никогда не вращающихся с одинаковой скоростью и капитан Сонгард тоже существовал в неподвижности, которую нарушала лишь эта машина. Знак, знамение, предостережение? Должен ли сумасшедший сделать вывод, исходя из этого, что капитан Сонгард представляет для него опасность? Возможно ли, что капитан Сонгард непосредственно связан с доктором Чаксом? Или может он был самим доктором Чаксом, надевшим маску? играющим в одну из своих жестоких игр, пытающимся обмануть его и загнать в капкан, прекрасно знающим, что на самом деле он Роберт Эллингтон. Безумец застыл посреди дороги. Радость и самоуверенность покинули его. Сумасшедший тряс головой и стонал в отчаянии, как тогда перед домом, в котором ему пришлось убить двух стариков. Теперь... Когда все было устроено, когда он решил, что ему никогда больше не придется убивать. Сумасшедший помнил Сиси -Си Уолкер, но только смутно, отдаленно и теоретически, без ясного осознания подробностей и причин, хотя инстинкт подсказывал ему, что причины были вескими. Теперь, когда он ощутил себя свободным, неужели придется все начинать сначала? Безумец не мог себе позволить упустить такой шанс. Он не собирался возвращаться в больницу, не собирался попадать им в лапы. Ему нельзя упускать такой шанс. Ему придется действовать, если возникнет опасность. На этот раз он должен навсегда покончить с доктором Чаксом. На этот раз он должен убить доктора Чакса и положить конец всему. Сумасшедший смотрел на дорогу. Где сейчас доктор Чакс? называющий себя Сонгардом, в какой темной щели он прячется, потирая руки в тусклом свете настольной лампы, планируя свои действия на следующий день. Если бы безумец смог это знать, если бы только Эллингтон знал, где найти этого капитана Сонгарда сегодня вечером, он закончил бы дело прямо сейчас, обретя безопасность сразу и навсегда. Завтра. Значит, это придется сделать завтра. Ему придется быть хитрым, осмотрительным и осторожным. Никто не должен заподозрить. Каким-то образом ему придется, не возбуждая никаких подозрений, найти логово капитана Сонгарда. А потом, ночью, сумасшедший сможет покончить с ним. Завтра, ночью. Эта мысль успокоила безумца, но не вернула ему хорошего настроения. Тем не менее, сумасшедший не повернул обратно к дому, а продолжил свой путь по дороге в направлении города. Теперь безумец шел намного медленнее, угрюмо глядя на дорогу перед собой. Сумасшедший поднял голову и увидел ворота. Высокие, широкие, железные, с толстыми вертикальными брусьями и изящным железным орнаментом в стиле рококо. Огромный тяжелый замок, Скреплял две створки посередине, и с каждой стороны ворота примыкали к квадратным кирпичным столбам с бетонными козырьками. Безумец, хмурясь, смотрел на ворота, потом взглянул на дорогу в одну и в другую сторону. Его загнали в угол. До сих пор сумасшедший этого не замечал или не обращал на это внимания. Вдоль всей левой стены дороги тянулся забор. Высокое проволочное заграждение. Все это они придумали только для того, чтобы задержать его. Здесь и забор, и кирпичи и бетон, и железо, и огромный тяжелый замок. Этого не может быть!» Безумец глухо зарычал. Его плечи поднялись, руки сжались в кулаки. «Он был свободен сейчас! Этого не может быть! Будь прокляты они все!» Быть прокляты их черные души, они никогда не оставят его в покое!» «Все в порядке, все в порядке, он примет вызов, они поймут, с каким человеком имеют дело, они узнают, что он думает об их попытках вести военные действия». Сумасшедший подошел к воротам и вцепился в железные брусья. Они оказались холодными и грубыми на ощупь, немного влажными от ночной сырости. Позади них, в глубоком мраке, петляла среди деревьев узкая дорога. Кромешная тьма! Безумец начал карабкаться. Орнамент на воротах помогал ему, но наверху сумасшедший удвоил осторожность, потому что вертикальные брусья заканчивались острыми наконечниками. Безумец аккуратно перелез через них, нашел опору для ног на орнаменте с другой стороны и спустился на землю. Это чересчур просто для него, и они думали, что железные ворота остановят его. Он был свободен сейчас, и осознание своей свободы придавало ему силы. Сумасшедший отвернулся от ворот и пошел по дороге. Безумец не успел сделать и полдюжины шагов, когда яркий свет ослепил его и хриплый голос произнес... «Эй ты, стой, где стоишь!» Шок, изумление, слепящий свет, внезапный страх все соединилось в мыслях сумасшедшего, и он автоматически отпрыгнул в сторону. Второе «я» победило мгновенно, и крошечный остаток Роберта Эллингтона скорчился в своем темном углу. Пусть другая личность заботится о происходящем. Но это второе «я», Оказалось совсем не таким, которого ждал безумец. Это не был тот сложный характер, который одолел всех сегодня вечером в баре. Сумасшедший ощутил присутствие другого существа, какого-то темного создания, с трудом вспоминаемого им. Таким безумец был давным-давно, в почти забытые времена, до того как попал в психиатрическую лечебницу, сломленная и покоренная лечением доктора Чакса. Это я долго пряталась, где-то в глубине личности Эллингтона. С обретением свободы оно начало медленно проявлять себя. Убийства, вынужденно совершенные безумцем, придали силы этому страшному я. Внезапное удивление, шок и слепота заставили выйти наружу. Осталась только маленькая искорка самосознания. Кусочек настоящего Эллингтона боролся за возвращение контроля над телом. Это я, это создание, не может быть частью Роберта Эллингтона. Бездумное животное, давящее своими ужасными воспоминаниями, испускающее зловонные испарения и смердящее, оно не могло быть его частью, не могло быть чем-то, что сумасшедший носил в себе все это время. Испытывая отвращение, не веря, не желая верить, знать и помнить, Последний съежившийся клочок его самосознания погрузился во тьму. Фонарь горел впереди, справа. Безумец повернул в ту сторону и двинулся вперед. Голос позади слепящего света стал громче. — Стой, где стоишь! Вернись! Я предупреждаю тебя, что у меня есть оружие! Сумасшедший прыгнул. Единственная пуля пролетела высоко над его спиной, а затем и оружие, и фонарь с грохотом упали на дорожку, причем фонарь погас от удара. Теперь темнота стала полной, но безумцу и не нужно было ничего видеть. Его руки сжались, нащупали одежду, нашли голое запястье. Тяжелый кулак ударил сумасшедшего в плечо, в голову, Руки безумца снова двинулись, сдавили и опять поднялись. Раздался сухой, приглушенный хруст, и охранник закричал. Рука сумасшедшего наткнулась на его лицо и вдавилась в него, заглушая крик. Охранник умер задолго до того, как безумец закончил свое дело. Сумасшедший ломал, рвал, давил. В ночной тишине. Звуки казались тихими, чавкающими и тяжелыми. Наконец, сумасшедший встал. Его руки до локтя были липкими, лицо покрыто пятнами. Сильный, отвратительный запах бил в ноздри. Безумец направился к дороге. Наконец, Эллингтон добрался до длинного и широкого дома, выстроенного на самом берегу озера. Его окружали ровные лужайки и укрывала тьма. Сумасшедший обошел дом, не решаясь войти. В его мозгу сейчас отсутствовали ясные мысли. Были только впечатления. Впечатления опасности. Впечатления, что охранник пытался помешать ему войти сюда. А значит, здесь есть что-то ценное для него. Но самым сильным оставалось ощущение опасности. Дом. Казался опасным, он выглядел таким широким, таким приземистым. Рядом располагался большой гараж, а следом у самого озера Эллинг. Все постройки буквально излучали опасность. Безумец блуждал вокруг дома. То приближаясь к нему, то удаляясь. Если бы сумасшедший сейчас встретил кого-нибудь, он убил бы снова. Что-то удерживало Эллингтона. Снаружи дома. Ощущение опасности, физическая усталость, теперешнее бездействие после вспышки энергии несколько минут назад, все это соединилось, чтобы ослабить личность, контролировавшую сейчас безумца, ослабить и заставить забеспокоиться. Медленно, неохотно, второе «я» отказывалось от своей власти над ним, но не полностью. Оно не желало больше прятаться где-то глубоко. Теперь, когда сумасшедший дал ему ощутить вкус свободы, самосознание возвращалось к безумцу медленно и постепенно. Эллингтон чувствовал себя дурманенным, но он не мог мыслить ясно. Он почти не помнил, что делал последние 30 минут. Помнил только, что покрыт кровью. Только этот факт был совершенно очевиден его больному мозгу. Безумец ощущал себя заблудившимся, маленьким и одиноким. Он стоял на берегу. Перед ним лежало темное спокойное озеро. За его спиной виднелись лужайки. Длинные дома постройки темными грудами поднимались слева. Сумасшедший казался рядом с ними маленьким, слишком маленьким, чтобы правильно их оценить. Голый, выставленный на обозрение, Рядом с черной, такой тихой гладью озера и лужайками вокруг него, Эллингтон воспринимал себя как насекомое, бесконечно малое и хрупкое, способное сломать собственные кости при неосторожном вдохе. Безумец мог сейчас развернуться и побежать, помчаться с дикой скоростью, выбрасывая короткие ноги вперед, взмахивая маленькими руками и бежать прямо, не сворачивая. По гладкой поверхности земного шара, до тех пор, пока не умрет, покрытое им расстояние будет слишком мало, чтобы его смогли измерить самые тонкие и самые точные инструменты. Сумасшедший поднял голову, над ним не было ничего, ничего, ничего, тающие, словно безнадежный крик, и исчезающие в пустоте. А высоко над всем этим. За миллионы его собственных карликовых росточков от него так далеко, что это невозможно себе представить, сияли холодные звезды, маленькие, белые огоньки. Безумец опустился на землю. Он сидел на самом краю лужайки перед озером, где земля была холодной и сырой. Его пальцы бездумно скребли землю. Слезы текли по его лицу, размазывая на щеках кровь. Мрачное отчаяние, словно туман, накрыло его. Мысли сумасшедшего стали смутными и беспокойными. Их нарушали какие-то цветные пятна, едва понятные образы, неприятные ощущения, неясные предположения. Его голова раскачивалась то вперед, то назад. Слезы, смешанные с кровью, стекали на землю. Сожаление и страстное желание наполняли его потрясенный мозг. Безумец не мог больше верить в свои ум, силу и власть. Он не мог больше верить в неизбежность своего успеха, бесконечность своей свободы. Из путаницы и отчаяния постепенно вырастала новая идея. Он продолжит, он выживет, но не потому, что он уверен в своем неминуемом триумфе. Он выживет потому, что это его роль потому что именно ее ему нужно сыграть. Даже если поражение окажется очевидным, он пойдет до конца, потому что ничего больше ему не остается. Теперь он будет бороться еще упорнее. Его уверенность осталась непоколебимой. Лишь одно изменение произошло в нем, вызванное утратой чего-то внутри его «я». Он знал, что никогда больше ему не удастся испытать такое торжество которая поднимала его, как на крыльях, несколько часов назад, никогда больше он не будет резвиться на ночной дороге. Сумасшедший снова встал, чуть пошатываясь, пытаясь одновременно отдавать приказы своему телу и удерживать равновесие. Его мысли несколько прояснились, и он обрел способность думать о ближайшем будущем. Ему еще нужно кое-что сделать. Сонгард Чакс неясно маячил впереди, но это будет не скоро, завтра или позже. Неотложная проблема — пережить ночь. Он должен привести себя в порядок, и он должен вернуться в дом, и он должен замести все следы, возможно, оставленные им, и способные привести Сонгарда Чакса прямо к его двери». Безумец двинулся вперед. Он вошел в озеро полностью одетым, так далеко, чтобы вода дошла ему до груди. Затем Эллингтон наклонился вперед и погрузил голову в холодную воду. Безумец тер лицо и руки, вытирал ладони об одежду, пытаясь смыть кровь. Наконец, весь дрожа, сумасшедший выбрался на берег. Его одежда тяжело повисла на нем. Ботинки промокли насквозь, но его лицо было спокойным, а мысли ясными. Безумец отправился домой. Оказалось намного тяжелее перелезать через ворота в мокрой и тяжелой одежде, но сумасшедший сделал это. Он тяжело упал на другой стороне и ушиб плечо. Он с трудом поднялся и пошел по дороге, на ходу потирая плечо. Сейчас безумец шел угрюмо, медленно, без всяких следов своего прежнего энтузиазма. Когда сумасшедший вернулся, дом по-прежнему оставался погруженным во тьму, горела только лампа в холле. Безумец еще на улице снял ботинки, связал вместе мокрые шнурки и повесил их себе на шею. Затем он вошел внутрь, тщательно заперев за собой дверь. Сумасшедший уже собирался подняться наверх, когда вдруг взглянул в дальний конец холла, где располагалась кухня, и понял, что очень хочет есть. Безумец редко испытывал острый голод, но сейчас грызущая пустота терзала его желудок. Сейчас он почувствовал такой аппетит, что у него задрожали руки. Сумасшедший пересек холл и вошел в темную кухню. Эллингтон не стал включать большую, круглую, флуоресцентную лампу на потолке, а зажег маленькую лампочку над раковиной. Безумец открыл дверцу холодильника и обнаружил бутылку молока, буханку хлеба и банку малинового джема. Сумасшедший сел за стол, сделал себе сэндвич и налил молока. Эллингтон съел два сэндвича и выпил целую кварту молока прежде чем избавился от пустоты в желудке. Потом Сумасшедший побыл там еще некоторое время, глядя на противоположную стену. Как раз там сидел во время их беседы сон Чакс, а Сумасшедший, расположившись напротив, отвечал на вопросы. Магнитофон с его крутящимися катушками стоял там, справа. Погруженный в свои мысли, Все еще задумчиво глядя перед собой, безумец протянул левую руку, взял банку с малиновым джемом и опрокинул ее. Джем вытекал, шлепаясь на кухонный стол, медленно, большими каплями. Правой рукой сумасшедший нащупал нож, использованный им для приготовления сэндвича. Он по-прежнему не отдавал себе отчета в том, что делал, и выскоблил им остатки джема. Из банки на стол После этого Эллингтон встал Он помыл пустую бутылку из-под молока Тарелку, на которой Делал сэндвичи, Опустевшую жестянку Безумец поставил вымотая на сушилку И вернулся к столу Теперь Он принялся размазывать джем по столу Вначале Сумасшедший использовал нож Размазывая джем так Словно наносил его на хлеб Через минуту Эллингтон отложил нож и стал действовать пальцами. Его руки медленно растирали и размазывали джем. Закончив, безумец выпрямился и посмотрел на стол. Его одежда оставалась влажной и бесформенной, ботинки висели на шее, руки были испачканы джемом. Стол сейчас напоминал огромную, открытую рану, красную и неровную. Сумасшедший рассматривал ее, но, казалось, не видел. Его взгляд был отсутствующим, глаза словно покрытыми пленкой. Эллингтон продолжал смотреть в пространство перед собой, задумавшись о чем-то. Безумец погрузил руки в открытую рану. Его пальцы машинально чертили полосы и неясные узоры, будто рисуя картину. Эллингтон... Несколько минут водил руками по джему, затем вдруг отвернулся и направился к раковине. Сумасшедший вымыл нож, потом руки, потом вентили, там, где он касался их и перепачкал джемом. Только перед тем, как выключить свет, безумец снова взглянул на стол. Зачем он это сделал? Сумасшедший смотрел на стол, но не видел никакого смысла в своем поступке. Эллингтон выключил свет и поднялся наверх. Глава шестая Сонгард стоял, прислонившись спиной к стене. Перед ним гримасничал горбун собора Парижской Богоматери, смеясь, поднимая свои кривые руки, чтобы дать Сонгарду понять, что хочет задушить его. «Почему ты делаешь это?» — спросил Сонгард, но ответ горбуна утонул в колокольном звоне. Внезапно разгневавшись, горбун бросился вперед и закричал «Это мои колокола!». Звон прекратился, и озадаченный Сонгард проговорил «Я думал, что ты глухонемой!» И снова зазвонили колокола. «Похоже, они зовут меня!» — подумал капитан. Удивляясь, что кто-то смог узнать о его пребывании здесь. Сонгард резко сел. Телефон продолжал звонить. Капитан потер лицо. «Сон!» – пробормотал Сонгард. Он только что видел сон, но не мог вспомнить, какой именно. Что-то о каменной стене. Телефон сделал глубокий вдох и снова зазвонил. Аппарат стоял в гостиной поэтому Сонгарду пришлось вылезти из постели, сунуть ноги в шлепанцы и выскочить из спальни. Капитан пересек гостиную, схватил трубку и неразборчиво произнес «Алло!». Голос Джойс Равенфилд звучал испуганно. «Эрик, ты можешь спуститься сюда? Прямо сейчас?» «Который час? Десять минут седьмого?» Сонгард закрыл глаза и потер лоб. Он лег около двух без всякого результата, прослушав записи вчерашних допросов. — Ты где? — В кабинете. Нет, подожди, не приходи сюда. Извини, Эрик, я немного взволнована. Одну минутку. — Конечно. Сонгард нисколько не возражал. Ему самому нужна была эта минута. Капитан упал на диван и постарался подумать. Сейчас 10 минут седьмого, и Джойс звонит ему по телефону. И у нее очень взволнованный голос. «Так не бывает. Джойс никогда не теряла душевного равновесия. Сонгард считал Джойс самой энергичной женщиной в мире. Если Джойс потрясена...» «В чем дело?» — спросил капитан, вдруг стряхнув с себя остатки сна. «Произошло еще одно. Мне позвонил Ларри Темпл». Ларри был студентом колледжа. Он работал патрульным в Карте Айл этим летом и занимался ночным патрулированием. «Еще одно что, Джойс? Ты имеешь в виду еще одно убийство?» и «Извини, Эрик, это так глупо!» Капитану показалось, что Джойс сейчас заплачет. «Зачем я ехала сюда? Я потратила уйму времени. Я даже не подумала, я прыгнула в машину. Должно быть сейчас уже 20 минут!» «Успокойся, Джойс, успокойся!» «Я пытаюсь успокоиться. Ларри позвонил мне, потому что он еще не знает твоего номера телефона, а мой он нашел в справочнике. Я пообещала ему, что позвоню тебе немедленно, а вместо этого я оделась и приехала сюда. Я не знаю, что со мной стряслось. Еще одна девушка, Джойс. Бога ради, скажи мне. Нет, не девушка. Ты знаешь усадьбу Лаундеса? Там, один из охранников. Они нашли его сегодня утром. Связались с Ларри, а он позвонил мне, а я как идиотка. Все в порядке, успокойся. «Ларри еще там?» «Да, я... да...» «Хорошо, позвони доктору Олшу и Майку, скажи Майку...» «Скажи, что пока ему не нужно приезжать, но пусть будет наготове, и позвони Дэйву и скажи ему, чтобы он вылез сегодня из этой чертовой лодки и слушал рацию, просто на всякий случай...» Сонгард говорила о Дэйве Рэнди, жителе Флориды. Летом он работал здесь на полицейском катере, — Ладно, Эрик, — произнесла Джойс, и — и ты хочешь, чтобы я позвонила гароту Сонгард прижал ладонь ко лбу. Капитан чувствовал приближение приступа головной боли. Телефонная трубка тихо посвистывала у его уха. Наконец Сонгард спросил. — А по-твоему, я должен это сделать? — Я не знаю, Эрик, я, честное слово, не знаю. Капитан потряс головой, что означало, что он тоже не знает. — Мы подождем, — сообщил он. — Мы подождем и посмотрим. — Хорошо, Эрик. Я останусь в кабинете, если понадобится. Звони мне. — Отлично. Позвони Ларри. Скажи ему, что я еду. — Ладно. Сонгард положил трубку и резко встал. Теперь капитан проснулся, но головная боль становилась все сильнее и сильнее. Сонгард побрел через гостиную, ванную. Выпил там две таблетки аспирина. Затем капитан сорвал с себя пижаму и быстро принял холодный душ. У Сонгарда было худое, сильное тело, остававшееся стройным, сильными мышцами всю его жизнь, несмотря на его сидячую основную профессию. Только летом у капитана хватало времени на упражнение. Выскочив из душа раньше, чем через три секунды, Сонгард поспешно вытерся, голым пробежал в спальню и оделся. Четыре комнаты его квартиры — гостиная, спальня, ванная, кухня — образовывали четыре четверти квадрата. Все комнаты соединялись с гостиной, но ни одна из трех не сообщалась с другой. Это на редкость неудобное жилище, занимавшее второй этаж очаровательного белого, обшитого досками дома на ист Роббин-Роуд, Он снимал у миссис Флинн вдовы, владевшей домом и жившей на первом этаже. Единственный вход в квартиру был с наружной лестницы позади кухни. Всякому человеку, пришедшему в дом, надо было вначале пройти через кухню, огибая стол, и лишь затем посетитель попадал в гостиную. Спальня располагалась справа, а ванная втиснулась в оставшийся угол в задней части дома, рядом с кухней. Подобное расположение комнат, хотя и весьма неразумное, образовывало заполненную светом квартиру. Каждая комната, даже ванная, имела окна на двух стенах. Свет лился отовсюду, сиял на пушистом махере и облупленном лаке, которые были вкладом миссис Флин в обстановку квартиры и на нескольких пустых чистых предметах, добавленных Сонгардом позже. Это прежде всего его кожаное кресло темно-красного цвета с удобной скамеечкой для ног, маленький столик со встроенным увлажнителем и подставкой для трубок, которые капитан курил только тогда, когда читал или слушал музыку. На длинной стене висела картина, написанная его приятелем по колледжу, искривленное дерево на скале в океане на фоне грозовых облаков. Этим ранним утром Тусклый свет заливал передние комнаты. Дом стоял фасадом на запад, поэтому в спальне и гостиной солнце появится только к полудню. Сонгард закончил одеваться, поправил форму. Капитан ненавидел ее, но давно уже смирился с ней, приняв как неотъемлемую часть работы и поспешил через кухню, освещенную лучами восходящего солнца, на наружную деревянную лестницу, перила которой стали влажными от утренней росы. Его Вольва стоял на широкой части подъездной дорожки, возле гаража. Капитан убрал брезент под сиденье и вытер влагу с ветрового стекла, затем сел в машину и задним ходом выехал на улицу. Там Сонгард повернул направо и, проехав два с половиной квартала по от авеню снова свернул направо. Бро от авеню была пуста, часы показывали 6.20 утра. Солнце светило капитану в спину, заставляло сверкать дорогу, отбрасывало длинные тени изредка встречавшихся невзрачных деревьев, не давало возможности понять, какого цвета огни светофора. Сонгард не мог с уверенностью утверждать, что проехал оба перекрестка на зеленый свет. Капитан свернул на южный круг и поехал вокруг озера, к усадьбе Лаундеса, расположенной в 5 милях от города и в двух милях от летнего театра. Сонгард прибыл к въезду в усадьбу в 6.30 и сразу же увидел бело-голубой патрульный автомобиль за открытыми сейчас воротами. Рядом стоял черный Меркьюри. Капитан въехал в ворота, оставил машину возле двух других, и направился к группе людей, стоявших у дороги. Среди них был и Ларри Темпл, выглядевший очень молодым и хрупким, в бравой голубой форме. Рядом с ним стояли двое мужчин постарше и покрепче, в темно-серой униформе со значками на левой стороне груди. Подойдя ближе, капитан заметил на значках номера и окружавшие их надписи «Трансконтинентальное агентство охраны». Мужчины увидели подходившего Сонгарда. Один из охранников сделал шаг вперед. Вы капитан, не так ли? Совершенно верно. Прошу прощения, что я не появился здесь раньше, На меня известили только 20 минут назад. Тогда вы показали неплохое время. Пойдемте туда, и вы посмотрите на это. Это было ужасно. На земле лежала точно такая же униформа, как и та, в которую были одеты два охранника. Но только это была вся в грязи, в пятнах и изодранная. А внутри нее капитан увидел разодранные части человеческого тела. — Эдвард Креншоу, — произнес охранник, — так его звали. Я уже предупредил наш офис. — Опознание, — начал Сонгард, но ему пришлось замолчать. Капитан отвернулся и судорожно сглотнул, очень довольный тем, что не успел позавтракать, выходя из дома. Его рот наполнился отвратительного вкуса слюной. Слава богу, больше ничем. Через секунду Сонгард попробовал еще раз. «Опознание будет делом нелегким». «Да, лицо, я понимаю. Я узнал его не по лицу. Последние два пальца на левой руке, видите? Их нет. Оторвало во время войны». «А, да, я вижу!» Капитан отошел от тела, направляясь к двум другим мужчинам, а охранник последовал за ним, говоря на ходу. «Сначала я решил, что на него напало какое-то животное. Я не знаю, кто здесь водится. Может, горный лев или медведь, я не знаю. Я решил, что, вероятно, это натворил хищник, но потом понял, что неправ, нет укусов. Он разорван на части, но совершенно не искусан». Так что я считаю, что это сделал человек. — Да, — согласился Сунгарт. — Это изнасилование с убийством вчера в театре. Вы полагаете, что существует связь? — Я думаю, что да. И все было как раз наоборот. Охранник выглядел озадаченным. Что было как раз наоборот? — Не изнасилование с убийством, а убийство с изнасилованием. Сначала он убил ее. — Боже праведный! Охранник обернулся к телу, качая головой. «Это не личная месть. Эдди никогда не выходил из усадьбы. Никто здесь не знал его, кроме меня и Фрэнка. Да, кстати, я Гарри Даунс, а это Фрэнк Рейли...» Эрик Сонгард. Мужчины пожали друг другу руки. «Я не знаю, правильно ли я поступил, доктор Сонгард», начал Ларри Темпл. Ларри еще не привык к его новому званию. И по-прежнему обращался к Сонгарду, как студент к профессору, а не как патрульный к своему капитану. «Я не знал вашего номера, и его нет в справочнике, а мисс Равенфилд была единственной, о ком я вспомнил». «Ты все сделал прекрасно, Ларри!» Сонгард подумал, что ему действительно стоит внести свой номер в телефонную книгу. Компания не печатала номера приезжих чьи телефоны функционировали только три летних месяца в году, если только они не платили дополнительный взнос. Сонгард всегда считал, что ему не стоит тратить эту сумму, так как все, кто мог бы позвонить ему, уже знали его номер или могли связаться с ним через офис. Но теперь капитан уже не был уверен в своей правоте. Сегодня днем он поговорит с мэром Уолтером Равенфилдом. Возможно, Сонгард сможет убедить его... «возложить уплату взноса на городские власти в качестве необходимых полицейских расходов?» Общительный охранник Гарри Даунс продолжал говорить. «Эдди выстрелил один раз, но я не знаю, попал ли он в того парня. Здесь повсюду кровь, но, возможно, это только кровь Эдди. Никто не слышал выстрела?» «Нет, Фрэнк большую часть ночи провел в машине» охраняя владение с другой стороны дороги, вон там. У нас там больше всего проблем с грабителями и детьми, готовыми поднять шум. И они знают, как можно войти здесь, с этой стороны дороги к озеру. Но они считают, что за этой стороной вообще никто не приглядывает всю ночь, поэтому Эдди на своих двоих следил за воротами здесь, а Фрэнк в машине оставался на другой стороне дороги. Я же вернулся в дом, чтобы поспать. Когда вы обнаружили его? «Фрэнк нашел его около половины шестого, верно, Фрэнк?» «В 5:32, ответил Фрэнк. Он прикуривал сигарету, держа спичку в сложенных ладонях, хотя дул легчайший ветерок. Вначале он пошел к дому и позвал меня. В первую очередь мы обошли дом, но никого вокруг не было, ничего не пропало, окна и двери были не взломаны, поэтому мы вернулись, осмотрели Эдди. Потом Фрэнк взял Меркьюри. «Нашел вашего парня и привез его сюда». «Это было ровно в 5.40, продолжил рассказ охранника Ларри. Темпл казался очень довольным, что может назвать точное время, и немного смущенным, поскольку все остальные могли подумать, будто он строит из себя не весь что. «Я поехал сюда, за меркури сообщил Ларри. «Увидел тело и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Я пошел в дом» и позвонил мисс Равенфилд, а потом я вернулся сюда и стал ждать. Она вызвала меня по рации совсем недавно и сообщила, что вы уже выезжаете. Доктор что же скоро будет здесь. Сонгард обернулся к двум охранникам и обратился к молчаливому Фрэнку. Вы вообще никого не видели сегодня ночью? Ни за дорогой, ни еще где-то? Фрэнк покачал головой. Никого, я бодрствовал, я не сплю в машине в лесу. Только одно. Я думаю, я слышал, как кто-то пел. Я остановился и вышел из машины, чтобы осмотреться. Но звука не было. Может, кто-то на дороге, может, радио в машине. Когда это было? Где-нибудь около трех, я полагаю, я не обратил особого внимания. Этот звук не предвещал покушение на усадьбу. Пел. Сонгард оглянулся на тело и побыстрее отвел глаза. Ворота. «Были закрыты, когда вы вернулись и нашли его». «Закрыты? Тот, кто это сделал, перелез через них». Гарри, второй охранник, добавил. «Я осмотрел все вокруг. Следов шин нет. Никто не проезжал по дороге вчера вечером. Видимо, он пришел пешком, и он не спускался к дому. Я не знаю, спускался он или нет. Он не входил. Вот все, что я знаю. Даже не пытался. Окна и двери заперты. Не сомневайтесь». — заверил Гарри. — Я проверяю их каждый вечер перед тем, как лечь. Сонгард посмотрел на ворота, затем на тело и, наконец, на частную дорогу, ведущую к дому и озеру. Он перелез через ограду. Он убил, затем развернулся и снова перелез через ограду. — Он или новичок, или сумасшедший! — заявил Гарри. — Вы видели, что он сделал с Эдди? — Сумасшедший! — ответил Сонгард не любивший это слово, но употребивший его, потому что оно было подходящим. Зазвонил телефон. Капитан замолчал и оглянулся на заросли. Он казался совершенно озадаченным. «Извините!» — произнес Гарри и в развалочку направился к Меркьюри. Охранник открыл дверцу со стороны водителя, полез внутрь и достал из-под приборного щитка телефонную трубку. Да он здесь, произнес охранник, и стал слушать. Хорошо, мы придем прямо туда. Даунс убрал трубку и обернулся к Сонгарду. Вы хотите пройти вниз? Там самый старый мистер Лаундес. Он что-то нашел? Конечно, Ларри, подожди здесь доктора Уолша. Я сейчас вернусь. Ларри неохотно кивнул. Было совершенно ясно, что ему очень не нравится идея разделить их отряд на две группы. Ему едва исполнилось 20, Младший курсник, один из особенных Сонгарда, тех, иногда появляющихся студентов, которые производят впечатление, что они все хотят знать и верят, будто их преподаватели знают именно то, что они хотят знать. темпл приехал сюда, считая, что станет на лето полицейским, регулирующим дорожное движение. Да и Сонгард ожидал того же. Капитан отдал ему ночные дежурства, потому что такое патрулирование было намного проще и спокойнее, чем дневное. А еще потому что рассчитывал, что Ларри найдет в этой работе романтическое удовольствие. Ни один из них не предполагал, что мальчишке придется увидеть зверски убитого человека. Ларри держался намного лучше, чем ожидал Сонгард. Отчасти, — подумал капитан, — Темпл чувствует себя уверенно из-за присутствия Фрэнка и Гарри. Парни явно выглядели профессионалами, и мальчик готов был отдать все на свете, лишь бы не показаться им молодым и бесполезным. Сонгард и Гарри сели в машину. Да, он свел ее, и пока они спускались по дороге, Капитан показал на телефон. Техническая новинка? Прямая связь с домом. Это оки-токи, только усовершенствованный. Так что они могут звонить нам, если мы на патрулировании, а в доме что-то случилось. Кто-то пытается вломиться в дом, например. Что нашел мистер Лаундес? Какую-то надпись внизу, у озера. Надпись. Но Гарри больше ничего не знал, и оставшуюся часть пути они проехали молча. Даунс. Остановил машину в конце дороги, перед гаражом. Мужчины обошли его и стали спускаться к озеру. Эверет Лаундес стоял там, у самой кромки воды. Высокий худощавый старик, одетый в вельветовые брюки и большой серый вязаный свитер. Пышная грива седых волос сверкала на солнце, встававшим за озером. Увидев, что мужчины приближаются, Лаундес отправился им навстречу. «Эрик Сонград, рад снова видеть вас!» «Я тоже рад, мистер Лаундес!» Они пожали друг другу руки, и старик заметил, «Хотя обстоятельства для новой встречи не из лучших! Идемте!» Все трое спустились к воде. В нескольких футах от озера лужайка кончилась, а земля была темной и влажной. «Вам придется встать под правильным углом, чтобы вообще разглядеть это!» Я заметил ее, только спустившись сюда. Вон там. Видите?» Сонгард увидел. Три слова. Одно под другим, нацарапанное в грязи неровными, кривыми буквами. Часть букв была даже не дописана до конца. «Роберт, Роберт, Роберт». «Значит, он действительно подходил к дому», — заметил капитан. «Но не заходил внутрь», — уточнил Лаундес. Мы в этом совершенно уверены. Он оставляет записки, задумчиво проговорил Сонград. Это уже вторая. Вы полагаете, что речь идет об одном и том же человеке? О том, кто убил вчера девушку? Я почти уверен в этом. И вы говорите, что он уже оставил одну записку. Но это трудно назвать запиской, не так ли? Первую тоже. Мылом на зеркале. Я сожалею. Вы думаете, что он один из тех типов? которые действительно хотят, чтобы их поймали. Поинтересовался Гарри. Ну, вы знаете, остановите меня, пока я не совершил еще одно убийство. Может быть, он не в своем уме. Вот и все, что я в настоящий момент знаю наверняка. Поэтому я не могу понять, что означают его записки. Вы полагаете, что это его собственное имя? Осведомился Лаундес. Думаю, что да. Убитого звали Оди. Верно? Да, он скивнул. «Правильно! И в нашем доме нет никого по имени Роберт!» — добавил Лаундес. Сонгард отвернулся от озера и посмотрел на дорогу. Капитан хмурился, пытаясь понять. «Он перелез через ворота. Я не думаю, что он лез сюда, чтобы убить Эдди. Он даже не подозревал, что Эдди тут. Не заметил его. А если бы он заметил Эдди, тогда Эдди должен был бы заметить его. Эдди не позволил бы ему перелезть через ворота. Подтвердил Даунс. «А их просто так не перепрыгнешь!» «Совершенно верно. Итак, он перелез и пошел по дороге. Вот тут-то Эдди его и обнаружил. Они бросились друг на друга. Он убил Эдди, а затем продолжил свой путь сюда. Он не пытался войти в дом или... А как насчет гаража? Или Эллинга? «Мы проверили их», — сообщил Гарри. «Прошлой ночью они оба были заперты». Сегодня утром мы нашли их запертыми. Хорошо, значит, он спустился сюда, прошел до самого берега. Здесь он сел, как я полагаю, или встал на колени и написал на земле это имя. Возможно, свое собственное имя, но, может, и нет. Как бы то ни было, после этого он встал и ушел. Вы знаете, — заметил Лаундес, я, может быть, сейчас скажу странную вещь, учитывая, что бедный Эдди Креншоу «Едва успела остыть, но мне кажется, что я испытываю жалость к этому человеку. Я почти смог увидеть его сейчас, когда вы описали его передвижение. И он в самом деле печальный и отчаявшийся человек?» «А также он крайне опасен», — добавил Даунс. «Я признаю это». «Я знаю, что вы имеете в виду», — ответил капитан. «У меня было точно такое же ощущение». Сонгард снова оглянулся на дорогу и увидел, что к дому приближается бело-голубая патрульная машина. — Это еще что? Капитан полез вверх по склону, Лаундас и Даунс последовали за ним. Сонгард добрался до края дороги в тот момент, когда Ларри остановил свой форт. Его лицо побледнело еще больше, а глаза раскрылись еще шире. Темпл изогнулся, чтобы крикнуть через дальнее от себя окошко. — Доктор Сонгард! Они хотят, чтобы вы немедленно приехали. Кто? Доктор Уолштам? Да, сэр, но случилось кое-что еще. Кое-что еще произошло в театре. Мэл не мог больше спать. Он проснулся, поднял тяжелые веки и обвел комнату затуманенным взглядом. Судя по освещенности комнаты, было еще очень рано. Не так уж много времени прошло с тех пор, как Мэл после часу ночи лег вчера спать. Если он хочет быть в форме сегодня, ему следует поспать еще. Но ему не удалось. Вначале любопытство заставило его вновь открыть глаза, чтобы узнать, который час. Затем Дэниелсу пришлось порыться на ночном столике в поисках своих часов, из-за чего Мэл совсем проснулся. Его глаза болели от дневного света. Но веки уже совсем открылись. Судя по всему, заснуть опять будет трудно. Наконец Дэниелс обнаружил свои часы. Они показывали 20 минут седьмого. Пять часов сна. Невозможно. Мэл со стоном упал на кровать. Он должен снова заснуть. Но тут напомнило о себе пиво, выпитое вчера вечером. Дэниелсу пришлось встать и отправиться в ванную. Пол казался ледяным его босым ступням. Ключ не желал открывать дверь. Кафельные плитки в ванной были еще холоднее. К тому времени, когда Мел вернулся в постель, он уже понял безнадежность своей попытки, но все же постарался заснуть. дэнилс никак не мог найти удобную позу. Он ворочился, крутился, мел простыни. Натягивал одеяло до подбородка, подгибал колени, но ничего не помогало. Нижняя простыня сбилась в твердые складки под его ребрами, а верхняя простыня и одеяло свисали то на одну, то на другую сторону постели, казались короткими и давили на ступни. А еще Дэниэлс проголодался. Наконец Мэлу пришлось встать. Дэниэлс отбросил постылая простыню и одеяло и сел. Он снова взял часы, надел их на запястье и взглянул на них, абсолютно убежденный, что проснулся как минимум полчаса тому назад. Он ведь так долго пытался заснуть. Но стрелки часов показывали 25 минут седьмого. Прошло всего пять минут. Мэл встал с постели, оделся, потянулся за сигаретами и сунул одну в рот. У него появилось предчувствие, что вкус ее будет гадким, и он убрал сигарету в пачку. Дэниелс сгреб полотенце, направился через холл в ванную, вымыл лицо и руки, а затем вернулся и закончил одеваться, отыскав чистую рубашку. Майлз спускался вниз, собираясь пойти на кухню, чтобы приготовить себе чашку кофе. Но к тому времени, когда Дэниелс добрался до первого этажа, У него появились мысли получше. В его нынешнем состоянии не стоит связываться с печками и хрупкими тарелками. Может быть, бар за дорогой уже открылся, или на худой конец там найдется кто-то, готовый сделать ему чашку кофе. Мэл отпер входную дверь и вышел на улицу, вдыхая холодный сырой воздух. Желто-оранжевое солнце футов на 6, поднялось над горизонтом. Оно было прямо на уровне глаз Дэнилса и мгновенно ослепило молодого человека. Мэл зажмурился, посмотрел направо и увидел три машины, припаркованные перед театром. Белый «Континенталь», принадлежащий, как теперь выяснил Дэниелс, Луин Кэмбл, которая играла здесь ради удовольствия, а вовсе не ради денег, и красный GMS Боба Холдемана. Но маленький старый пыльный додж... Собственность Мэриэн маккендрик тоже стоял здесь. Какого черта она тут делает в такую рань? Мэл решил пойти и разузнать. Дэниелс спустился с крыльца и по хрустящему под ногами гравию направился к театру. Но все двери оказались запертыми. Восемь дверей, восемь стеклянных дверей, выстроившихся в ряд. Мэл проверил каждую одну за другой и все они оказались запертыми мариэн оставила свою машину здесь девушка вернулась домой без нее это было глупо дэнилс постучал в ближайшую стеклянную дверь затем он сильнее поколотил в нее наконец мэл увидел как одна из внутренних дверей приоткрылась и марэриен собственной персоной направилась к нему через вестибюль девушка узнала его она подошла ближе и стоя по другую сторону стеклянной двери спросила что вы хотите ее голос звучал приглушенно и отстраненно мэл просто смотрел на нее дэнилс не знал как ответить на ее вопрос в пяти или шести словах а больше пяти шести слов и не скажешь если беседа проходит через запертую стеклянную дверь мариэн ждала Мэл тоже ждал, но, наконец, молодой человек сумел облечь свои мысли в наиболее простую форму и закричал через дверь «Я хочу чашку кофе!». Мэриэн удивилась, но прокричала через стекло «У меня нет кофе! Послушайте, может быть, они...» дэнилс повернул голову и указал на бар «Открывают в это время? И...» Это была плохая мысль. Мэлл с несчастным видом посмотрел на девушку через стекло. «Мы действительно должны все время кричать через эту дверь!» «Кофе! На кухне!» — закричала Мариен и повернулась, чтобы уйти. «Будь он проклят!» Девушка удивленно обернулась. «Что с вами происходит?» «Послушайте!» — закричал он. «Вам не следует запирать эту чертову дверь! Нет необходимости! Потому что... ради всего святого!» «Я не убивал ее!» «Я не сказала, что это сделали вы!» «Этот капитан объяснил мне!» «Я не мог убить ее!» «По времени не получается!» «Просто чудесно для вас!» Марин пыталась кричать с сарказмом. «Но мне нужно работать!» «В шесть утра!» Девушка подошла вплотную к двери и внимательно посмотрела на Мэла. «Вы пьяны?» «Нет, у меня похмелье!» «Больше!» Дэниелс ничего не мог сделать. Ему показалось, что его голова разваливалась на две части, и обжигающий солнечный свет проник внутрь. Мэл поднял лицо вверх, положил ладонь на лоб и пошел прочь. Неважно! Пробормотал Дэниел слишком тихо, чтобы девушка не могла услышать его. Просто не обращай внимания! За его спиной послышалась серия щелчков и Мариен распахнула дверь. Когда Мэл обернулся, девушка стояла в дверях и, улыбаясь, смотрела на него. «Каждый раз, когда я вас вижу, у вас похмелье!» — сообщила Мариен. «Или у вас похмелье бывает каждый день? Кроме Великого Поста, вы хотите, чтобы кто-нибудь приготовил вам чашку кофе?» «Я не знал, когда миссис как-то моя зовут, приходит готовить завтрак». А если бы я пытался сделать это самостоятельно, то, боюсь, взорвал бы дом. Она вообще не придет. Она звонила вчера вечером. Убийство напугало ее. Она вернется, когда изверга поймают, но не раньше. Это она так сказала. Изверга. Слово не хуже других. Это верно. Вы же видели ее. Поэтому я считаю, вполне естественно, что у вас сегодня похмелье. Благодарю вас. Мэл потянулся за сигаретой. Но опять передумал. Сперва кофе. Затем ему в голову пришла еще одна мысль. Вы в самом деле работаете в 6 утра? Сейчас не 6 утра, а больше половины седьмого. Да, я действительно работаю. Точнее, работала до тех пор, пока вы не появились. И вы всегда работаете в 6 утра? В 6.30. Нет, не всегда. Но накопилось много работы, и я думаю, что у меня не будет времени поработать днем. Мариан засмеялась и похлопала его по руке. «Пойдемте, я приготовлю вам кофе!» Они направились к дому, и по пути дэнилс поинтересовался. «Кстати, а что вы здесь делаете? Я имею в виду, что я знаю, чем вы занимаетесь. Реклама, ассистент, режиссера и все такое. Но как вы здесь оказались? Вы хотите быть актрисой? Нет, еще глупее!» Сейчас девушка казалась менее уверенной в себе. «Более молодой и застенчивый. Так как мариан не продолжала, Мэл подбодрил ее. «Кем же тогда?» «Режиссером!» Девушка произнесла это так тихо, запинаясь, что Дэниэлс едва мог расслышать ее слова. Как только Мариен выговорила это, она словно обрела силы. Слова полились из нее потоком. «Я хочу быть режиссером, Мэл. Я знаю. Считается, что женщинам не следует даже думать об этом. Но именно этого я хочу. У меня так много идей, задумок, которые я хочу осуществить. У меня дома есть пьесы, сотни пьес, полные постановочных замечаний, расписывающих каждый поворот, каждый шаг. У меня есть распределение ролей. Вы бы не поверили в некоторые из моих замыслов. Я хотела бы поставить такие вещи, пригласить таких людей и фильмы. Они стояли сейчас на крыльце, но не приближались к кухне. Мариан замерла перед дверью, ее лицо оживилось, слова стали быстрыми, выразительными, руки непрерывно двигались, пока девушка говорила. «Есть так много вещей, никем не испробованных, я иду в кино, я вижу какую-то сцену и говорю себе, почему бы им не сделать это вот так, почему бы им не поставить камеру здесь и здесь, почему бы им не поставить такую-то декорацию, ох, я не знаю, просто, просто я вижу все совершенно иначе, и когда я вижу, как работает Ральф… Он ужасно хороший режиссер, Мэл. Он правда очень хороший, но я смотрю на него и думаю, почему у него актеры не делают это и это, почему не. Вы знаете, кто мой идеал? Маргот Джонс, вот кто. Иметь свой собственный театр, мой собственный театр. Быть режиссером, находить новые пьесы, новые способы ставить их, новые, новые, новые подходы. Я делаю все это мысленно. Я все больше узнаю каждый день, и я не брезгаю тем, чем занимаюсь. Я буду делать рекламу, готовить кофе или выполнять обязанности суфлера. Я не переживаю, потому что таким образом я... Я просто становлюсь ближе и продолжаю учиться. Понимаете? Было еще слишком раннее утро, чтобы Мэл смог вполне понять то, что говорила Мэри Эн, Но Дэниел почувствовал силу ее желания. Молодой человек отреагировал так, как всегда реагировал на беззаветную страсть. Немного завидуя и сожалея, потому что такое пламя редко горит долго в нашем мире, не испытывающем потребности в подобном тепле. Его голос стал более серьезным и сочувствующим, чем сам Дэниел смог ожидать, когда он посоветовал. «Тогда вам следует поехать в Нью-Йорк, здесь вы ничего не добьетесь. Марго Джонс не работала в Нью-Йорке, она работала в Далласе. Иногда она работала и в Нью-Йорке» а Айл не далас. Совершенно неожиданно девушка поникла, словно вдруг уже испытав вкус поражения. «Я знаю», — проговорила Мариэн, «но я трусиха, мне двадцать Если я соберусь вообще начинать, мне надо этим заняться сейчас. Но вы не можете себе представить, Мэл, как меня пугает Нью-Йорк. Сидя здесь, я могу заставить себя поверить, что я все еще учусь, все еще накапливаю знания». Все еще готовлюсь к моему большому дню. Но поехать в Нью-Йорк... Я ведь никого там не знаю. Я бы не знала, с чего начать и что сделать. Если бы я хотела быть актрисой, я могла бы начать с маленьких ролей и расти постепенно. Но не существует маленьких ролей для режиссеров. Их просто не существует. Вы когда-нибудь что-нибудь ставили? Ах, ничего, ничего. Девушка раздраженно затрясла головой. Только в школе? и еще маленькие постановки в церкви, а иногда делала здесь кое-какие сцены за Ральфа, вот и все. Ну что ж, вы встречали здесь людей, людей из Нью-Йорка. Разве вы не можете познакомиться с кем-то, с теми людьми, кто сможет помочь вам, когда вы приедете в Нью-Йорк? Кто представит вас кому-то еще, имеющему возможность помочь вам? Я не знаю, я думаю... Девушка покачала головой. Я просто трусиха и ничего больше. Я не знаю, решусь ли я когда-нибудь продолжить или нет. Возможно, я просто организую маленький театр в Карте-Яйл на зимний сезон, а летом буду продолжать заниматься рекламой для этого театра и умру 73 летний городской сумасшедший. Пойдемте, я приготовлю вам кофе». марин открыла дверь и направилась через холл, к кухне. Мэл последовал за ней со словами. «Послушайте, почему бы не...» «Нет, не нужно. Я не хочу больше говорить об этом. Во всяком случае, не сейчас». «Попозже?» «Да, да, попозже». Они толкнули тяжелую дверь, вошли в кухню и одновременно заметили это. Кухонный стол, покрытый красной массой, отвратительно красной, бугорчатой, липкой массой. Словно кто-то нарезал на маленькие кусочки сырое мясо и полил его кровью, а вся эта мешанина уже наполовину свернулась и покрылась трупьями. И нацарапанной на ней кривые скачущие линии, узкие линии, позволяющие увидеть крышку стола. Линии складывались в слова «Это сделал Бобби». Мариэн отступила к стене глядя на это широко открытыми глазами, прижав ладонь ко рту. Ее голос звучал очень слабо и испуганно, когда она проговорила. — Вам лучше позвонить в полицию, Мэл! Вам лучше поспешить и позвонить в полицию. Глава седьмая Сонгард сидел на кухонном стуле, скрестив руки перед грудью, и с разочарованием и сожалением изучал послание. Сначала Роберт, Роберт, Роберт. Теперь это сделал Бобби, а до них я сожалею. Он хочет, чтобы его поймали, пробормотал себе под нос Сонгард. Этого хотела обезумевшая часть его личности. Бедное создание, вызывающее жалость, впадающая в ярость чудовища, Хотелось, чтобы его поймали, он хотел, чтобы его остановили, он хотел, чтобы его наказали, он хотел, чтобы его забрали туда, где он никому не сможет причинить вреда. Он не мог заставить себя подойти к первому попавшемуся полицейскому и сдаться, поэтому он нашел другой выход, он оставлял послание, он позволял всему миру узнать, что он сожалеет о совершаемом им, что он не хочет совершать это, что он ждет чтобы ему помешали делать это вновь. И, наконец, он сообщает всему миру свое имя – Роберт Бобби. Существует только один Роберт, связанный с летним театром. Его продюсер – Роберт Холдеман. Но Холдемана всегда звали Боб, и никогда Робертом или Бобби. Холдеман, Сонгард не сомневался в этом, думал о себе как о Бобби, но ни в коем случае, как о Роберте или Бобби. Кроме того, Холдеман не мог совершить это. По крайней мере, продюсер не мог совершить первое преступление — убийство Сиси -Си Уолкер, его передвижения по театру были проверены, и на Холдемана не падала даже тень подозрения. «Он хочет, чтобы его поймали!» Сонгард повторял себе эту фразу снова и снова. Он хочет, чтобы его поймали. Он оставляет нам ключи. Он старается, чтобы мы его узнали. Но мы слишком глупы и не можем его понять. Он позволил им узнать совсем немного, дал всего лишь несколько фактов. Они смогли узнать наверняка, что Сиси -Си Уолкер и Эдди Креншоу убил один и тот же человек. Они смогли узнать наверняка, что неизвестный им человек «Один из тех, кто живет в этом доме». После того, как он оставил свое имя в грязи возле дома Лаундеса, он вернулся сюда и написал еще одну записку, чтобы не возникло ошибки. Он был здесь. Он убил их обоих. Его имя Бобби. Или, по крайней мере, имя Бобби каким-то образом связано с ним. Может, так или иначе привести к нему?» потому что его не могут на самом деле звать Бобби. Сонгард составил маленький список подозреваемых, но ни одного из них не звали Бобби. Капитан мысленно просмотрел список. Он состоял всего из четырех фамилий. Том Берне, Кен Форест, Уилл Хенли, Рот Маги. Том Берне. Был когда-то Бобби Берне, шотландский поэт. «Может быть, предполагалось, что имя приведет к фамилии, а фамилия к другому Берне с другим именем?» Цепочка казалась сложной запутанной, но, возможно, именно так и работает больной ум. Сонгард не мог бы ответить. «Хорошо, а как насчет остальных? Кен Форест. Никакой связи с именем Роберт или Бобби. Даже заглавные буквы не совпадают». Нет ни одного известного человека, которого бы звали Роберт Форест. То же самое касается и Уилла Хенли. Не совпадают заглавные буквы, а имя Роберт Хенли не выглядит знакомым. А род маги. Маги сказал, что его имя является сокращением от Фредрика, но, может быть, на самом деле оно происходит от Роберта? Тут, во всяком случае, одинаковые заглавные буквы в именах. Сонгард недовольно раздраженно покачал головой. Это было хуже, чем двойной кроссворд. Хуже, чем поминки по финигану без подстрочника. Хуже, чем детективные романы, выпускаемые каждое лето его друзьями-профессорами. Но не его друзьями-полицейскими, где ключевой момент, приводящий к развязке, всегда связан со специальностью автора. Или надпись «На вазе династии Минь» или следы странных минералов, вкрапленных в рукоятку малайского кинжала. Бобби, Бобби — это имя или прозвище, а еще жаргонное название английского полицейского, а выражение «одетый в короткие носки» использовали тинейджеры. Слово «боб» в словаре жаргона Дэймона Раньона значило синонимом доллара. Но что тогда? Ни один из подозреваемых не был полицейским, англичанином и тому подобное. Никто из них не являлся тинейджером, ничье имя не было синонимом слова «доллар». Нет, тут не просто игра слов. Нацарапанное на столе Бобби — это имя, подтвержденное именем Роберт из предыдущего сообщения. Убийца оставлял ключ к самому себе, дважды открыв им свое имя. Так или иначе, должна существовать возможность связать воедино это имя и убийцу. Может быть, Сонгарду довелось столкнуться со случаем раздвоения личности, как в трех ликах Евы, где различные персонажи действовали совершенно независимо один от другого и даже брали себе разные имена. Может быть, один из этих четверых также страдает раздвоением личности, имеет второе «я», Время от времени захватывающая контроль над организмом, склонная убивать и придумавшая для себя имя Роберт или Бобби. Если так, то перед капитаном тупик. Абсолютно невозможно угадать, кто из этих четверых прячет внутри себя вторую личность. Если бы между двумя «я» существовало полное разделение, нормальная личность не имела бы никаких воспоминаний о том, что сотворила вторая. Скорее всего, нормальная личность знала бы только, что возникает пробел в памяти всякий раз, когда происходит убийство. Возможно, нормальное Я даже не осознает длительность этих пробелов. Сам убийца, ожидавший вместе с другими в репетиционном зале, мог не подозревать, что именно он и является объектом охоты. Сонгард вспомнил, что, увидев ту первую записку, Нацарапанную на зеркале в ванной комнате, он подумал, что имеет дело с Джекилом и Хайдом человеком, чей рассудок запутан, и в этой путанице Хайду, дьявольской части и личности, удается одерживать верх. А сейчас капитан сомневался: действительно ли перед ним была ситуация Джекила и Хайда, то есть двух различных личностей, действующих в одном теле. Но как найти Хайда? если Джекил даже не подозревает о его существовании. Вчера Сонгард, конечно, провел положенные опросы практически всех работающих в театре, просто чтобы соблюсти процедуру. Если Хайд уже действовал раньше, то некоторые полицейские подразделения могли прежде сталкиваться с Джекилом, но вполне возможно, что Хайд стал опасен совсем недавно и ранее преступлений не совершал. Или, может быть, этот Хайт натворил дел в Нью-Йорке, ведь все его подозреваемые оттуда, но еще не разыскивается полицией города. Нью-Йорк очень велик, уровень преступности так высок, что неизбежно огромное количество преступлений остается нераскрытым. Кроме того, Хайт мог действовать в Нью-Йорке таким образом, что Джекил не привлек внимания тамошней полиции. Все его подозреваемые... Сообщили ему, что раньше у них не возникало проблем со служителями закона, и Сонтгард принял на веру их заявление. Их слишком легко можно было проверить. Если только Джекил вовлекся хоть в одно преступление, даже в качестве свидетеля, он сообщил бы об этом и имел бы на всякий случай заготовленную историю. Солгать там, где истину так легко выяснить, означает навлечь на себя лишнее подозрение. Тогда речь шла бы о Джекеле, знавшем о существовании и действия Хайда, не обязательно являвшихся реальными. Но если Джекел не знал о Хайде, у него не было причины лгать, потому что он и не предполагал, будто ему необходимо что-то скрывать. «К тому же», — мрачно подумал капитан, — «кто сказал, что здесь вообще мы имеем дело с ситуацией Джекела и Хайда? Есть более простой вариант». Существует только одна личность, являющаяся убийцей. Личность, способная демонстрировать миру лишь лишенное стыда лицо, а затем отворачиваться и совершать зверские убийства. Значит, нужно выяснить, подвергался ли кто-нибудь из этих четверых психиатрическому лечению. Сонгард может направить запрос в полицейские департаменты их родных городов, а также все в тот же департамент полиции Нью-Йорка. В отношении Уилла Хенли такая проверка может стать затруднительной. Хенли является сыном военного, а значит, воспитывался по всей стране. Если бы у Хенли обнаружили какие-либо психические нарушения, его отец, скорее всего, отвел бы его к военному психиатру. Стало быть, Сонгарду нужно будет послать запрос также и в армию. Но все эти процедуры отняли бы время, время, время. А убийца не давал им времени. Он не принадлежит к числу старомодных, медленно работающих маньяков-убийц, совершающих убийства раз в месяц, когда на небе полная луна, или когда у их жен завершается менструальный цикл. Маньяк убил дважды за два дня. если не считать жестокости обоих убийств, Других сходств между ними не было. Первое представляло собой убийство на сексуальной почве. Девушку задушили. Все произошло при дневном свете. Второе — убийство человека средних лет. Причем жертву буквально разорвали на куски, и преступление совершено ночью. В первом случае мотивом являлся секс, но во втором, похоже, мотив отсутствовал вовсе. Если бы мы могли понять, почему он перелез через ворота, пробормотал себе под нос капитан, мы бы поймали его. У него должна была быть причина, независимо от того, насколько она сумасшедшая и невероятная. Он должен был иметь причину. Если бы мы смогли только понять ее, мы бы... Сонгард разговаривал сам с собой. Капитан вздохнул и решительно встал со стула. Разговаривать с самим собой. Ему следовало прекратить это, или его самого посадят в психушку. Разговаривать с самим собой. А на следующем этапе он начнет вырезать бумажных кукол. Бумажные куклы. Что если... Нет, не обязательно бумажных кукол, но нечто. Может быть, нечто, оставленное Хайдом позади? Сонгард принял решение и вышел из кухни. Ларри Темпл и Майк Томпкинс стояли в холле. Ларри казался бледным и потрясенным, поскольку все наложилось на его утреннее впечатление и недосып. А Майк выглядел еще глупее, чем обычно, из-за вчерашнего фиаско с отпечатками пальцев. Они почти получили его, один отпечаток, и Майк упустил его. Дело в том, что убийца совершенно не пытался уничтожить отпечатки пальцев. Он не надел перчатки и не протер ни одну поверхность перед уходом. Возможно, это тоже свидетельствовало о его желании быть пойманным и остановленным. Но он испытывал возбуждение, напряжение, волнение, когда убивал Сиси -Си Уолкер, и его пальцы дрожали. Смазанные отпечатки пальцев оказались повсюду. Но ни один из них не годился. Только один отпечаток обещал неплохую возможность. Оттиск большого пальца на куске мыла, которым убийца писал на зеркале. Мыло было светло-зеленым, и Майк слегка присыпал его черным порошком, когда обнаружил отпечаток, и понял, что тот весьма хорош, хотя они не могли быть полностью уверены, пока не увеличили снимок. Но затем Майк поднял кусок, чтобы сфотографировать его, мыло выскользнуло, как всегда поступает мыло. Тонкинс, не задумываясь, нагнулся за ним и схватил. Это могло случиться со всяким. Сонгар так и сказал ему и был искренен в своих словах, хотя не смог полностью скрыть своего разочарования. Но Майк был не в состоянии принять утешений. Разве один из людей Гаррета потерял бы его подобным образом? — спросил Томкинс. — Нет, вероятно, нет. Сонгард не мог ничего возразить. Даже если ни один из людей Гаррета не потерял бы отпечаток, майку не следовало так уж себя корить и взваливать весь позор на собственные плечи. За это ответственен и Сонгард. Позор всецело должен лечь на его плечи, так как именно он, капитан Сонгард, принял решение не приглашать Гаррета Если бы капитан позвонил Гаррету сразу же, как только узнал о серьезности преступления, возможно, Гаррет раскрыл бы убийство вчера вечером. Может, тогда Эдди Крэншоу остался бы в живых? Нет, не в данных обстоятельствах. Даже Шерлок Холмс едва ли смог бы так быстро найти нужного человека и быть достаточно уверенным, чтобы арестовать его. Если забыть только что Гарретт, вероятно, получил бы отпечаток. Если отпечаток годился для использования, он ведь мог оказаться столь же плохим, как и остальные, найденные Майком. Томкинс сфотографировал пять разных отпечатков, но когда увеличили снимки, ни один из них не стоил ломаного гроша, так что вполне возможно, что его тиск большого пальца на куске мыла стоил не больше. Но они уже не смогут узнать это наверняка. Вот почему Майк выглядел глуповато застенчивым сегодня утром. Сонггард никогда не узнает, винит ли Томкин себя в смерти Креншоу или нет. Они должны поймать его. Они должны поймать его быстро, прежде чем он повесит еще убийство на совесть Сонгарда. А как насчет Гаррета теперь? Почему бы не позвать его? Отчасти Сонгард был бы рад его вмешательству и был бы более чем счастлив возложить всю ответственность на Гарата, но, с другой стороны, капитан не смог бы это сделать. Во-первых, ему мешала гордость, следовало это признать. Во-вторых, трудно было объяснить Гаррету, почему его позвали слишком поздно, будто для того, чтобы исправить плохо сделанную работу. В-третьих, добавлялось и упрямство Сонгарда, и его убежденность, что он подготовлен лучше Гаррета, чтобы поймать именно этого убийцу. Ведь именно этого конкретного убийцу нельзя ловить по отпечаткам пальцев или данным анализов. Его можно поймать, только поняв человеческую природу». Сонгар твердо верил в это и не собирался отказываться от своей точки зрения. Капитан спустился в холл и спросил, что-нибудь слышно от них? Майк покачал головой. Ни звука? Им еще не говорили о креншоу, верно? Нет?» Они думают, что проблема в кухонном столе. Хорошо, все в порядке, я сейчас вернусь. Сонгард отодвинул дверь и вошел в репетиционный зал, снова закрыв ее за собой. 15 человек сидели на складных стульях. Они повернули головы к капитану. Их лица выражали любопытство и обеспокоенность. 11 мужчин и четыре женщины. Один из четверых среди этих 11 был убийцей. Любой член труппы может оказаться его следующей жертвой. Сонгард прошел в дальнюю часть комнаты, к столу и дивану, на которых при нормальных обстоятельствах эти люди сейчас репетировали бы первую пьесу своего сезона. Точнее, может быть, не прямо сейчас, поскольку часы едва пробили в утра. На многих лицах остались следы слишком короткого сна и слишком резкого пробуждения. Никто из них еще не завтракал. Кто-то обошелся чашкой кофе. Сонгард прибыл сюда с Ларри Темплом, попросив Джойс связаться с Дэйвом Рэндом и отправить его на место второго убийства. Доктор Уолш уже был там. Вскоре должна была появиться скорая помощь, а также криминалисты штата. Последние имели ряд преимуществ перед капитаном Гарретом. В городе не было собственной криминалистической лаборатории. В таких серьезных случаях автоматически использовались специалисты и оборудование лаборатории штата, производившие любые криминалистические исследования. В то же время капитан Гаррет из уголовно-следственного отдела полиции штата не мог участвовать в расследовании до тех пор, пока его не пригласит Сонгард. «Какая жалость!» — подумал Сонгард, что техническая помощь штата не распространяется и на взятие отпечатков, ведь даже такой город, как Картьяю, мог себе позволить иметь порошок и фотоаппарат, а Майк Томкинг с тому же прошел курс дактилоскопии в полицейской академии штата. Как бы то ни было, капитан и Ларри Темпл приехали сюда прямо из усадьбы Лаундеса, оставив Вольва Сонгарда за воротами, где произошло убийство. Сонгард осмотрел его на кухонном столе, опросил Мэла Дэниелса и Мэри Энн, записал их показания а затем потребовал их разбудить остальных. Членам трупы дали время умыться и одеться, потом собрали их в репетиционном зале. Все они уже знали о том, что нашли на кухонном столе, но никто из них, кроме убийцы, не подозревал об убийстве Эдди Креншоу. Капитан заставил их ждать в репетиционном зале, пока сам он мрачно рассматривал кухонный стол. Не из каких-то психологических соображений, а потому что не был твердо уверен в том, что собираются сказать им или спросить у них. Но сейчас, когда члены трупы сидели перед ним, в голове капитана внезапно возникли кое-какие идеи. Но все по порядку. Сонгард начал со слов. «Вы все знаете, что произошло. Сегодня ночью кто-то размазал джем по кухонному столу и написал... Это сделал Бобби на этой мешанине. Мы можем только предположить, что это значит: некий человек по имени Бобби и есть убийца Сиси -Си Уолкер. Мы также допускаем, что это тот же человек, который оставил нам сообщение. Можем ли мы ошибаться? Один и тот же человек убил Сиси -Си Уолкер и затем оставил нам сообщение? Или здесь есть кто-то еще, знающий убийцу и думающий, что обладает доказательствами его вины? кто оставил нам сообщение, потому что боится обвинить преступника открыто. Если так, если кто-то из вас и есть человек, оставивший сообщение, но не тот человек, кто убил Сиси -Си Уолкер, то вы не помогли нам. На самом деле вы запутали нас. Поэтому я прошу вас выйти сюда и пояснить свои намерения. Если вы предпочитаете не обнаруживать себя перед всеми, я пробуду здесь до конца дня, и вы сможете прийти ко мне в любое время». Ответом капитану было молчание, да еще беспокойное ерзание и шарканье ног. Сонгард сделал глубокий вдох и перешел ко второму вопросу. «Между тем, мы решили, что в доме необходимо произвести тщательный обыск. Это означает, конечно, обыск всех ваших комнат и ваших вещей. Если нужно, я могу обратиться к судье и получить ордер на обыск, но на это потребуется время». Да мне не хотелось бы его тратить, поэтому я хотел бы получить просто ваше разрешение. Кто-нибудь возражает против обыска его комнаты и его вещей? Я обещаю вам соблюдение полного порядка и сохранность ваших вещей. Снова только тишина. Итак, вы даете мне свое разрешение, верно? Никто не возражает? Лица оживились, люди с любопытством смотрели друг на друга. Не возразит ли кто-нибудь? «Ведь кто же еще, кроме убийцы, станет возражать?» Но никто не произнес ни слова. «Хорошо», — подвел итог Сонгард, «теперь еще один вопрос». Капитан помедлил, так как то, что он планировал сделать сейчас, было опасно, могло привести к самым неожиданным последствиям. Если, конечно, не сработает должным образом. У Сонгарда не было времени обдумать свою идею заранее поскольку она пришла ему в голову только тогда, когда он встал перед членами трупы. Ну что же, пан или пропал? Есть еще один вопрос, проговорил капитан. У нас есть, как мы полагаем, один хороший отпечаток пальца. Это снимок большого пальца правой руки. Мы получили его с куска мыла, использованного убийцей, когда он писал «Я сожалею» на зеркале. Мы сфотографировали отпечаток и отослали его в столицу штата. Для увеличения и копирования в настоящее время мы еще не можем быть полностью уверены в том, что убийца Сиси Си Уолкер – один из тех, кто живет в этом доме. Поэтому мы просим, чтобы отпечаток большого пальца просто проверили, как обычно, в архивах ФБР в Вашингтоне. Хотя теперь, после того, что случилось сегодня ночью, сомнений почти нет, поэтому я позвонил в полицию штата и попросил их о помощи. Они будут здесь в три часа дня. Криминалисты и оборудование Для того, чтобы взять отпечатки пальцев У всех живущих в этом доме Все, что нам нужно будет сделать потом Просто сравнить наш отпечаток большого пальца С отпечатками, которые мы возьмем у вас сегодня Итак, я могу вас заверить в следующем Дело будет завершено сегодня, после полудня Но до тех пор никто из вас Не имеет права покидать этот дом Без моего личного разрешения капитан помолчал, обдумывая свои слова и готовясь произнести следующее: очевидным проколом в его маленькой лжи было объявление об обыске дома. если у полиции есть такая важная улика и они так или иначе рассчитывают добраться до убийцы в 3 часа дня, то зачем эти хлопоты с обыском? подобный вопрос должен был возникнуть у убийцы, и на него придется дать ответ прямо сейчас. Кроме того, на случай если ловушка не сработает, Сонгарду было бы хорошо оставить для себя лазейку. Таким образом, капитан собирался одним ударом убить двух зайцев. Я сказал вам, что надеюсь закончить дело сегодня после полудня, но пока мы не можем быть полностью уверены в этом. Я не знаю, понимаете ли вы что-нибудь в отпечатках пальцев и в том, как их идентифицируют, но должен сказать, они куда менее полезны и гораздо реже используются, чем мы могли бы себе представить по детективным романам. Собственно говоря, убийца оставил отпечатки повсюду в комнате Сиси Уолкер, но все они смазаны, все, исключая отпечаток на куске мыла. Он выглядит неплохим, если смотреть на него невооруженным глазом, и он выглядит неплохим на маленьком негативе. Он также выглядит неплохо на контактном снимке с этого негатива. Но мы не можем сказать, будет ли он хорошим или нет, до тех пор, пока не получим ответ из штата, до тех пор, пока не будет сделано увеличение. «Сейчас я сказал бы шансы 90-10, что это хороший отпечаток, и что нам ничего больше не понадобится. Но я все же должен признать, что есть один шанс из 10, что это не будет хороший отпечаток. Вот почему я предлагаю считать пока, что у нас вообще нет отпечатка. Мы имеем дело с сумасшедшим, и я не хочу зря тратить время, я не хочу сидеть весь день в ожидании одной улики. Пусть даже это будет решающая улика, как мы рассчитываем» капитан снова сделал паузу снова обдумал то что только что сказал ему показалось что все получилось хорошо и сонгард был несколько удивлен своей способностью лгать импровизируя на ходу может быть он выбрал не ту профессию может быть ему следовало стать адвокатом или политиком он мог бы вести телевизионные дебаты с лучшими из них Сонгард испытывал удовлетворение от своей лжи. В ней была убедительность. Капитан заполнил свою ложь таким количеством подобностей и фактов, переплетающихся с истиной, что он не мог себе представить, чтобы кто-то не поверил ему. Его выдумка должна сработать. Если она сработает, кто-то попытается убежать, прежде чем наступит 3 часа дня. Если она не сработает, Сонгард останется ни с чем. Затем Капитан снова вспомнил три лика Евы, свою теорию Джекила и Хайда. Что если сейчас именно Джекил контролирует личность? Он ведь помешает действовать Хайду. Джекил может даже не подозревать, что существует причина для побега. Но разве эти другие личности не вступают в контакт с главной? Насколько капитан помнил лики, первичная я ничего не знала о втором и третьем лицах но они в самом деле знали о первом и сохраняли некоторую долю сознания, когда Еву контролировала главная личность. Это все не имеет значения. Может быть, убийца был Джекилом и Хайдом, может, нет, может быть, он знал, что происходит, может быть, не знал. Но в данный момент это в самом деле не важно. Сонгард уже взял все на себя. «Вот пока и все», — подвел итог капитан. «Сейчас, как я понимаю, вы все хотите позавтракать. Миссис Кэннион не будет работать здесь некоторое время. Я думаю, что никто из вас не отважится обвинить ее. Так что вам придется самим побеспокоиться о себе. Мы уже сделали фотографии кухонного стола. Мы вообще закончили нашу работу там. Поэтому вы можете снова получить кухню, свое распоряжение. Я полагаю, что девушки сейчас могут пойти и приготовить для всех завтрак. Если у вас что-нибудь останется...» Я мог бы поесть вместе с вами. Мариан МакКендрик заговорила первой, чтобы прервать молчание аудитории. И мы можем очистить стол? Да, разумеется. Затем в разговор вступил Берне. А как насчет мужчин? Вы хотите, чтобы вы остались здесь? Всего на несколько минут. Мне нужно задать несколько вопросов кое-кому из вас. Сонгард уже некоторое время стоял перед ними, хотя ему уже нечего было сказать и пока капитан оставался там, никто не двигался с места. Тогда Сонгард повернулся и направился к двери, как бы рассеивая чары. Четыре женщины тут же встали и последовали за ним. Они пошли через холл кухни, а капитан подошел к Майку. — Что там? — Внештатный корреспондент, Траунс Орл Пресс, что мы будем делать? — Попроси его немного подождать. Сонгард вернулся вновь открыл дверь репетиционного зала и, не прислушиваясь к тихому жужжанию голосов, наполнявшему комнату, позвал «Боб, ты не мог бы на минутку выйти сюда?» Холдеман встал и поспешно пересек зал. Едва продюсер вышел в холл, капитан закрыл дверь и сообщил «Боб, наш первый репортер на пороге, ты хочешь поговорить с ним?» «Если можно, туда, «Можно, но я не хочу» чтобы еще кто-нибудь из членов трупы беседовал с ним или с любым другим репортером я уже предупредил их отлично и еще одно я не хочу чтобы ему рассказывали о том чего мы добились в нашем расследовании отпечаток пальца обыск дома и тому подобное ты можешь все рассказать ему об убийстве назвать имена членов трупы и так далее но результаты расследования разглашению не подлежат конечно эрик как скажешь «Прекрасно. Я полагаю, он захочет получить заявление от меня, так что я пойду поговорю с ним сейчас, а затем он будет в твоем распоряжении. Да, кстати, наше убеждение, что убийцей наверняка является кто-то из артистов трупы, также не подлежит разглашению. Для прессы убийца может быть или одним из трупы, или одним из жителей города, или кем-то просто проезжавшим мимо». Холдеман кивнул. Выражение его лица стало серьезным и встревоженным. Сонгард видел, что продюсер собрал все свои силы, чтобы сделать все как следует.